Глава двадцатая. Нападение. Для того, чтобы остановить поставки стали, надо организовать военную операцию. Адрик смотрел на город, которым гордился его отец, и рассуждал вслух. Но это не непросто. Он знал, что правительство всегда тормозило военные действия, а без его разрешения... Адрик мог только совершать вылазки и нападать на мобильные заводы, которые разрушали стену со стороны Фастон. Прошло ещё несколько дней. Количество встреч сократилось, и появилось время, чтобы вернуться к стене и проконтролировать работу заводов. «Слушаю». Адрик и раньше редко улыбался, а после смерти отца, кажется, забыл, что это такое. У седьмого пограничного блока была попытка прорыва. Мы задержали более шести тысяч эмигрантов. Правда, 300 пришлось утилизировать, их тела заражены, а на их восстановление у нас не хватило бы резервов». «Правильно поступили», — сухо поддержал Адрик решение начальника пограничной службы. «Среди новой партии 60 грудных детей. Решили оставить их с матками для продолжения вскармливания и первичного воспитания». Рабочая сила в количестве 2340 нагий будет готова через две недели. У меня запрос с 14-го сектора. У них обвалы требуются разнорабочие. Отправь. Без эмоций в голове произнёс Адрик и продолжил пролистывать на экране отчёт. После чипирования готовы поставить на рынок 840 особей. Что прикажете? Рядом с Адриком стояла Овина. Она, как и новый господин, Даже не поморщилась на этих словах. Она верила, что фастонцы совершают ужасные дела. Поэтому их народ, обходя минные поля и заражённые зоны, направляется к стене. Овина выросла на двенадцатом кольце, и это хорошее место. Здесь наги не притесняют, они не только работают за время, но и отдыхают и, как ни странно, занимают творчеством, открывают свои музеи и устраивают выставки. — Что ты на это скажешь? — спросил Адрик у девушки, когда они вернулись обратно в болид, и тот сразу устремился к двадцать четвертому сектору. — Ваш отец всё правильно делал. Кто больной из эмигрантов, всё равно умрёт, только будет мучиться. А ликвидация — это благо. — Я не об этом, а о торговле. Тебе это нравится? — Почему же? В своё время сама была продана, и меня купил Пархис. — Слизняк! «Что с твоим университетом? Ещё год остался, верно?» «Всё правильно, господин. Прекрати меня так называть!» Не сдержавшись, он крикнул, но тут же добавил. «Извини, в последнее время всё идёт не так. У вас много дел, большая ответственность. Ей хотелось добавить, что она может помочь, но она, как Наги, была предана дому слата и теперь готова за него умереть. Подлетая к двадцать четвертому сектору, болит завис. В стене появилась глубокая трещина, которая стала прогибаться. «Почему?» — первым делом спросил Адрик у Санла, что отвечал за сектор. «Не знаю. Ее словно кто-то толкает в нашу сторону, а вот и пучит. Сейчас устанавливаем дополнительный скелет. Думаем, справимся, но у меня мало арматуры». «Разрешите получить ещё с резервного склада?» «Разрешаю», — ответил Адрик и направил болид прямо к трещине. «Не опасно?» — поинтересовалась Оина, видя, как из трещины просачивается живой туман. «Он быстро погибает от солнечного света. Я не об этом, а о большой трещине». «Это точно», — произнёс Адрик и направил болид прямо к ней. Трещина была очень большой, в несколько десятков метров. Так трескается ледник, а после крошится, словно он сделан из стекла. «Что же происходит там внутри?» — спросил себя юноша и вызвал инженеров, которые обследовали пузыри. «Это не он. Мы не засекли увеличение метана, и верхняя часть не потревожена». «Пузыря нет», — подтвердил зит. «Можем пробуриться глубже, но мы и так на семьдесят метров углубились. Это точно не он!» «Низина!» — тихо сказала Овина. «Повтори?» — спросил Адрик. «Я говорю, что стена стоит между двух скальных выступов. Между ними углубление почти в километр. Думаю, проблема не в стене, а в том, что находится за ней. Есть снимки?» Адрик выпрямился и с удивлением посмотрел на девушку. «Хорошо», — произнёс и вызвал службу разведки. «Да, господин», — на экране монитора появился бален и, отдав честь, стал по стойке смирно. От былой дружбы практически ничего не осталось. Они несколько раз встречались, даже Адрик предложил выпить по баночке пива, но Балин чувствовал себя скованно и теперь постоянно склонял голову перед господином. — Надо выяснить, что располагается с другой стороны, и сделать это срочно. «Есть — Есть! — ответил Балин, как машина, и отдал честь. — Разрешите приступить? — Будь осторожен! — добавил Адрик и отключился. — Он еще не привык к вашему статусу. Видя, как расстроился юноша, произнесла Овина. — Он добрый и преданный. В последнее время Адрику не хватало поддержки. Да, были юристы, помощники из высшего сословия Аспария. Они служили отцу и теперь служат ему. Но это только машина, винтики, которые надо смазывать, ремонтировать, а порой и менять. А вот с друзьями была проблема. «Я знаю», — прошептал Адрик и направил болид к выступу стены. На вид она прочная, но в реальности стена хрупкая, все блоки держатся благодаря скелету. А если его повредить, то начинаются обвалы. Но зачем тогда строить такую высокую стену?» Поинтересовалась Овина и посмотрела вниз, туда, где копошились ремонтные работы. «Ежедневно к нам поступает до сотни тысяч тонн отходов. Если стену сделать высотой 10 метров, то каждый год она будет сдвигаться почти на километр». «Спаря!» «Да, именно с пария Тогда от стороны ничего не останется. Мы строим, а фастонцы её разбирают, поэтому инженеры рассчитали безопасную высоту. Здесь она 80 метров, но есть участки, где стена в два раза выше. В этом месте, как ты заметила, образовался провал в земле, но почва твёрдая. Думаю, фастонцы всё же перегородили реку. Они это уже делали раз пять». но нам удавалось уничтожить их дамбы». «Но зачем это им?» «Дамбы находятся в 12 километрах от стены. Нашим дроном туда не долететь». «Может, они решили установить гидроэлектростанцию, а может, просто так хотят сломать стену?» «Но что бы там ни было, стену нужно восстанавливать». «Зачем было ломать?» — наивно спросила девушка. Если это водохранилище, то миллиарды тонн хлынут в долину, и эта вода будет грязной. Она сметёт заводы, все поселения в двенадцатой зоне, и тогда нам будет недозащиты стены. И они её разберут. Может, не всю, но им нужны ресурсы. А в стене их слишком много. У нас есть автоматические шахты, которые добывают руду на глубине десяти километров и глубже. А у фастонцев, похоже, их нет. Вот по старинке и переплавляют то, что находят, в частности, и в стене. Адрик вернулся в свой кабинет, проконсультировался с электронным секретарем и уже через час сделал первый запрос в правительство о прекращении поставки стали на сторону. «Ну что?» — с волнением в голосе спросил он у секретаря. «Ответа не последовало, наверное, думает», — ответил секретарь и, как и его господин, Голографическое изображение стало расхаживать по кабинету. «Прекрати!» — проворчал Адрик. «Ты машина, я не должен переживать». «Вы правы, я только машина, но если стена рухнет, если клан Слаты разорится, то меня спишут, а я не хочу умирать». «Странно, машина говорит о смерти. Разве ты этого боишься?» Юноша остановился и посмотрел на экран. на котором горела надпись «Ждите ответа». «Затрудняюсь сказать о смерти, мне это не дано знать, но думаю, в этом нет ничего хорошего. Ведь после того, как меня отключат, я не смогу вам помогать, а значит...» «Есть!» — радостно вскрикнул секретарь. «Наш запрос принят, и на него поступил положительный ответ». «Фуф!» — выдохнул Адрик с облегчением. Теперь он сможет направить все ресурсы на восстановление стены и укрепление внутреннего скелета. Все расходы возьмет на себя Министерство Спария и на него не наложат штрафы по контрактам, которые его клан не выполнит. «Прекрати отгрузку», — приказал Адрик секретарю. «Думаю, это не понравится Салику, да и другие кланы могут подать иски». Адрик был спокоен. План, продуманный его отцом, пусть так, но начинал срабатывать. Уже к вечеру поступили первые жалобы со стороны партнёров. Главы кланов приезжали лично и просили возобновить поставки. Но Адрик стоял на своём, ему нужно восстановить стену. А после он сделает новый запрос в правительство на военную операцию, чтобы уничтожить дамбу на земле Фастон. Азок встретился с Саликом, но тот развел руками, ссылаясь на вето со стороны правительства. Пархис, так же как и Отрих, были в гневе. Но если первый только брызгал слюной, то второй, воспользовавшись сменой власти в Слате и почитав Адрика слабым, вторгся на его земли. Отрих был военным кланом, тоже контролировал стену, что находилась восточнее гор Маккинли. Ему приходилось нелегко. Холод, ледники и горные реки затрудняли строительство стены. Ещё у него было мало ресурсов, а те шахты, что добывали руду, не перекрывали в полной мере потребности, и поэтому он скрипел зубами, но был вынужден закупать сталь у клана Слаты. «Торжение!» Именно это слово заставило бален срочно вернуться с разведки на стене И пока он бежал по рыхлой почве, получил полный отчет о боевых действиях. «Восьмое и седьмое подразделения Джамулов запустить и прикрыть транспортную линию. Приказ на уничтожение!» Прокричал он и прыгнул на болид. Тут же устремился к району, откуда поднимался черный дым. «Поднять по тревоге весь личный состав восточной стены! Эвакуировать рабочих, отключить заводы, поднять цепелинов!» а Наги загнать стойло. «Есть! Есть!» Сразу донеслось несколько голосов. бален никогда не участвовал в стычке с соседями. Те только могли провоцировать, но чтобы напасть, это было впервые. Он по отработанной схеме отдавал приказы, много раз прокручивал их в голове и вот теперь смог разворошить осиное гнездо. Ещё по приказу покойного Делк... Было сформировано несколько дивизионов боевых роботов, начиная от пауков-разведчиков и заканчивая воздушными крепостями, что должны были перелететь стену и первыми вступить в бой с фастонцами. Но теперь они стреляли по своим же, что решили оттяпать лакомый кусок с подземной транспортной линии. «Пятый сбит!» — послышался голос оператора, который управлял воздушной крепостью. горит Седьмой получил повреждение. «Поднять резерв!» — приказал Балин. Он понимал, что отрехи, так же, как и клан Слаты, никогда не участвовали в междоусобных войнах. Но у него было превосходство. Слаты давно уже готовились к войне с фастонцами и могли укомплектовать две армии. И теперь эти армии, развернув свои стволы, открыли огонь по соседу. «Шлюзы закрыты. Электричество отключено!» Наги покидают рабочие места. Заводы переходят на консервацию. Восьмой и двенадцатый полк джамулинов отрезал врага от основной трассы. Запускается протокол «Чистое небо». «Есть!» — раздался радостный крик оператора. Вражеская крепость врезалась в стену и завалилась набок. «Уничтожить!» — приказал Балин, и в ту же секунду в подбитую крепость полетели ракеты. «Подтвердили уничтожение еще трех крепостей!» «Зачистить зону!» Заорал Балин и дал приказ наземным дроном прочесать территорию. «Догнать и уничтожить!» Он ткнул пальцем в сторону гор, откуда отступали вражеские силы. «Нам их теснить до границы?» Спросил генерал, что командовал защитой стены. «Нет, уничтожить!» Еще раз приказал Балин. Они ещё раз посмели к нам сунуться и объявить войну. Уничтожить всех. Всех. Экран монитора, на который смотрел Балин, не мог передать того ужаса, что творился на земле и в воздухе. Летали ракеты, раздавались взрывы, воцарилось пламя, металл плавился и растекался по земле, как вода. Штаб фронтом был далеко, в тылу, и до него не доносились звуков боя. Казалось, это имитация боя, но Балин хорошо знал, что там творится. «Они отступают!» — сказал старший офицер и перенаправил огонь на группировку врага, что подтягивало резерв. «Продолжить наступление!» — зло произнёс Балин и быстро вбил на экране команду «пересечь границу». Отрих думал, что победа будет лёгкой. Ему нужно было всего-то углубиться на 10 километров, Взяв под контроль пару заводов и подземную транспортную линию. И тогда правительство, в соответствии с законом повиновения, передаст контроль над захваченной зоной. Его разведка просчитала и не учла законсервированные боевые машины. И теперь его армия отступала. Он уже потерял восемь воздушных крепостей, три полка джамулов и несколько тысяч роботов, которые должны были закрепиться на захваченной территории. Но он даже не успел подтянуть резервы, как вся колонна была сожжена. А поднятые в воздух истребители сгорали под лазерным огнём армии Слаты. «Поступил приказ прекратить наступление», — сообщил начальник штаба и передал бумагу Балину. «Нет!» — зло прорычал он. «Добить!» «Этот приказ пришёл от правительства». Балин взял бумагу и, быстро прочитав их, выругался. Его воздушные крепости уже летели в сторону гор, где была база армии Отрех. «Стоп!» — недовольно произнес он. «Всех вернуть границы!»